Глава тринадцатая. Забылась, налажала. И до сих пор не уверена, что стоит привлекать к себе внимание сведениями о том, что я с Земли, а не с Лаенирта. Уж точно не сейчас, не в такой обстановке. И не с ним. Легко и спокойно пожала плечами и подняла голову. «Вы же не будете утверждать, что мы вращаемся не в разных мирах?» Пауза. И злое «Считаете, я принадлежу какому-то миру?» угу, «А животному?» Но я легко удержалась от истеричной шуточки. «С когтями и клыками не шутят!» «Боже, ну что за напасть, служить чудовищу-психологам!» Я не знаю, сколько продолжается его заточение в таком виде, но такое ощущение, что он первый раз об этом разговаривает, застряв при этом где-то между стадией гнева и депрессией и успешно проигнорировав свое право заявить о желании все исправить. Каждое существо принадлежит чему-то большему. Вопрос лишь в том, пользуется ли он возможностями этого большего или отрицает свою принадлежность. «И вы? Вы тоже чувствуете себя частью чего-то?» Спросил почти нормально, даже с любопытством. «Я? Разорванная на части, не понимающая до сих пор, где я, и должна ли я быть здесь, а раньше? Чему такому я принадлежала раньше?» Вздохнула, все-таки неожиданный поворот приобрела наша беседа. «Честным будет сказать, что я ищу возможности для этого». «Зачем?» Затем, что быть человеком невозможно без соотнесения с миром. Прочесть выражение его... <кхм> морды не представлялось возможным, но глаза вроде бы погасли, и взгляд уже не был таким злобным. «Интересные у вас были учителя, Месси?» Эту фразу я едва разобрала, настолько тихо и невнятно она была сказана. «Не думал, что в школе домоправительниц настолько хорошее образование». «Моими учителями были книги», — сказала я правдиво. «Я люблю читать». Я заметил. Смешок? Или мне показалось? Чудовище? Нет, не стоит так его называть, даже мысленно. Вейган Эрендарел снова отступил в мрачный угол, а потом нажал на какую-то панель и, не прощаясь, скрылся за ней. Из меня как будто вынули стержень. На ослабевших ногах я едва добралась до кресла и грузно рухнула на него, испытывая ужас, смятение и непонимание произошедшего. В голове опять крутилось множество вопросов, но, похоже, не на все я получу ответы прямо сейчас. «Что ж, я научилась радоваться мелочам, например, тому факту, что зловещий призрак обрел форму и, похоже, не собирается ни есть меня, ни выгонять. А с остальным разберемся. Я все-таки вызвала служанку и попросила горячий чай, а затем приступила к чтению, справедливо рассудив, что книга у меня может быть лишь во временном доступе и весьма ограниченном». История возникновения перевертней изобиловала неизвестными мне датами, длиннющими именами и заковыристыми словами, о значении которых я могла только догадываться. Поэтому, уяснив для себя, что они появились на заре веков и по сей день остаются самыми сильными, как магически, так и физически, в процессе становления государств это и дало им благородную приставку «вэй», поскольку именно перевертни вставали не только во главе войск, но и областей, сразу сосредоточились на той части, что касалось их особенностей и нынешнего времени. И вот тут меня ждал сюрприз. Оказалось, что перевертней осталось не так уж много. Многие из них погибли в процессе объединения королевств, того самого, от которого ведут сейчас летоисчисление К тому же древняя кровь путем разнообразных браков постепенно разбавлялась и в итоге во многих славных родах сошла на нет. И даже если и были какие признаки, например, физическая сила или способность отращивать когти, то они проявлялись лишь у отдельных представителей. Но вот несколько родов, среди них королевский, оставались верны древним традициям, что бы это ни значило. Странным мне показалось и то, что я нигде ни слова не прочитала о женщинах-перевертнях, будто их не существовало. В каждой фразе, написанной в этой книге, использовались суффиксы и приставки мужского рода. И это означало, если вспомнить теорию эволюции, что когда-нибудь переверт не исчезнут полностью. Раздел, касающийся магии и различных заклинаний, практически не дался мне из-за сложной терминологии и непонятных символов, которым я не могла дать никакого определения. Я лишь обратила внимание, что с этим разделом работали. На полях было множество пометок и неопрятных штрихов, а несколько страниц было разорвано. Единственное, что я сумела понять, так это наличие триединства и трех ипостасей всегда было и есть первым признаком старых семей. Трех ипостасей? Человек, животное и вот это, что я видела между ними? В этом смысл? А Вейган просто лишился возможности перетекать из одного состояния в другое? Или речь шла об ином? Голову сдавила боль от чрезмерных умственных усилий, а может, от голода и усталости, и я поспешила к себе, чтобы поужинать и лечь спать. По счастью, обошлось без кошмаров. Следующие дни протекали в привычном ритме, главным отличием было то, что слугам стало известно о моем знакомстве с хозяином, и они, как мне показалось, чувствовали себя в моем присутствии свободней. Месси Аньер теперь уже в открытую интересовалась различными вариантами приготовления мяса. Что ж, теперь было понятно, куда уходили мои печеночные пироги, и иногда давала поручения касательно левого крыла в моем присутствии. Я к управлению той частью замка пока не допускалась. А вот Эйкоб, напротив, сделался холоден. А может, мне привиделось его хорошее отношение? Или же он обиделся за ту выходку возле замка? Но мы почти не виделись, если только в связи с работой, и садились вместе ужинать крайне редко. Потому я все чаще напрашивалась на кухонные посиделки с остальными слугами. В отсутствии Тиллы, которая явно настраивала других горничных против меня, и угрюмого кучера, питавшегося вне дома, это было даже похоже на семью. Я как-то рискнула спросить Месси кухарку насчет Тиллы, что же тогда произошло, но не получила внятного ответа и решила пока выбросить это из головы. Я также ожидала, что хозяин продолжит преследование или будет проявлять свое нестандартное внимание к моим действиям, но этого не произошло. За две десятницы мы встретились с Вейганом лишь однажды, причем опять совершенно неожиданно. Либо он оказался любителем напугать, либо, что было более вероятным, ему было плевать, кто или что находится рядом с ним». Я сидела в библиотеке с очередной книгой и своими заметками, когда он возник, фактически из ниоткуда, и, как ни в чём не бывало, опустился на соседнее кресло. Перевела дух и быстро встала, намереваясь уйти. «Простите, не буду вам мешать». «Садитесь и читайте», — рычащий приказ. Я снова села на самый краешек и взяла в руки книгу, но буквы расплывались перед глазами. От Вейгана снова пахло, и я не могла не думать о кровавых пятнах на его лохмотьях. «Интересно, он вообще когда-нибудь меняет одежду?» «Почему вы дергаетесь?» — прорычал мужчина. «Простите, я совсем растерялась. Просто это неудобно вот так сидеть. Или неприятно?» «Неудобно. Я стояла на своем. Когда служанка и хозяин... Вот именно!» «Что?» — я удивлённо моргнула и посмотрела таки на него, а потом быстро отвела взгляд. «Эти пятна, может, думать о них, как о кетчупе? А о нём, как о ростовой кукле из перехода?» «Я хозяин! И сам решаю, кто будет рядом сидеть, читать и жить!» Рыкнул, а потом вдруг подался вперёд, снова меня напугав. «И все-таки вам неприятно. Вон как глаза отводите. Хватит лгать. Ну что на это сказать?» «Понимаете?» — я откашлялась. «Я не очень люблю охоту». «Что?» — теперь уже он удивился. «Обычно охотники после успешной охоты кхм, переодеваются. Ну, чтобы ничего не напоминало о том, что дичь в тарелке когда-то бегала». Последние слова я уже почти прошептала. «Вы имеете в виду?» Он замолчал, а я робко глянула на него. ган Эрендарелл на меня не смотрел, лишь в сторону, а его когти все мяли и мяли окровавленную рубаху. Черт! И за меньшую провинность здесь могли выпороть или выгнать. Я вздохнула, набирая воздух, чтобы извиниться и сказать, что это не мое дело, но в этот момент человека-зверь метнулся в сторону и с грохотом исчез за уже знакомой панелью. Ох. Я сидела ни жива, ни мертва. О чтении и речи не шло, потому встала и отправилась на кухню, где немного оттаяла под болтовню коры и карины. Несколько дней я ждала реакции хозяина, но так и не дождалась. А вечером четвертого дня с той встречи к замку подъехало несколько мужчин в форме и долго о чем-то разговаривали с мэром Корни. Бледный управляющий приказал слугам разместить гостей и позвал меня в свой кабинет. «Месси!» Его едва заметно потряхивало, и эта нервная дрожь передалась и мне. «Случилось то, что никто не мог и предположить, и это коснется каждого, кто находится в этом замке». «И будет иметь последствия, о которых я пока зарекаюсь говорить, и причины, которые я вам поясню после того, как встречусь с вэйганом Он побледнел, кажется, еще сильнее, и я вдруг поняла, что повод для встречи вэйгану не понравится. Совсем. «Дело в том, что королевские посланники только что привезли приказ Его Величества». Тот объявил о том, что в скором времени в арендоре начнется отбор. «К «Какой отбор? Я все еще не понимала. Отбор невест», — вздохнул мэр-управляющий, — «для невидимки».